Лисина Александра без права на выбор Часть восьмая Третья сила Пролог Иногда даже свет может стать подобным тьме, а тьма способна принести успокоение. Нужно только правильно встать, чтобы увидеть между ними разницу. Совет неизвестного когда на степь медленно опустились сумерки на границе тихого плата один за другим стали появляться яркие огни погребальные костры разгорались быстро охотно словно специально дожидались наступления темноты возле них угадывалось смутное движение друзья и родичи по обычаю пришли проститься с погибшими кажущиеся бесконечными шеринги скорбно молчащих людей Беззвучно отдавали последнюю дань тем, кто по воле богов не пережил прошлую ночь. В темноте тускло поблескивали стальные чешуйки на бронях. Пламя причудливыми бликами играло на шлемах. Маленькими солнцами отражалось на обнаженном, скинутом в приветственном жесте оружии. И странно мерцало в глубине сотен тысяч глаз в едином порыве устремленных на небо. Однако царящее над степью молчание отнюдь не было гробовым или зловещим. Люди не выглядели подавленными или убитыми горем. Сейчас они просто прощались, вспоминали голоса ушедших, мысленно видели их спокойные лица и желали легкого перехода в иную жизнь. При этом совершенно точно зная, что расставание не навечно. А когда костры прогорели больше чем наполовину, над степью послышалась странная песня, неизвестно кем исполненная, неизвестно для кого предназначенная, просто песня, тихая, размеренная, умеющая проникать в самое сердце, на странном, мало кому известном языке который, тем не менее, нашел отклик в, душ... в людских душах и который многим показался смутно знакомым, потому что каким-то неведомым образом сумел пробудить что-то глубинное, вечное и очень важное. Услышав эту песнь, маги дружно вздрогнули и с надеждой вскинули головы, словно ожидая еще одного знамения. Следом за ними облегченно вздохнули с короны, мгновенно успокоились в удораженной недавним боем оборотни. Недоуменно заозирались мало что понимающие в происходящем рейзеры и орденцы. Казалось, незнакомый голос, тихо провожающий отлетевшие души, лился отовсюду, из воздуха, журчащих в степи ручьев из самой земли, шел сразу со всех сторон, небрежно ероша холки крупных волков на соседнем пригорке, щекоча аккуратные уши таких же крупных рыжих котов, и заставляя странно встрепенуться стоящую отдельно ото всех группу воинов в одинаковых черных доспехах с серебристой окантовкой. Если бы кто-то мог в тот момент заглянуть под плотные черные маски, то наверняка поразился бы теплым улыбком, промелькнувшим на суровых лицах. Если бы кто-то мог заглянуть в их души, то сильно удивился бы внезапно воцарившему там миру. А если бы кто-то мог видеть то, что на самом деле происходило над догорающими кострами, то вряд ли сумел бы сдержать громкое восклицание. Однако этого никто не увидел. И сути действия, скрытого за очищающим пламенем, не сумел понять почти никто, кроме вставших плечом к плечу кровных братьев, среди которых было четверо высокопоставленных с коронов, два оборотня, четыре аристократа, один самый настоящий призрак и две незримо присутствующие на церемонии погребения тени без которых недолгое прощание не получилось бы таким искренним выразительным и спокойным глава первая. когда полог оккупированный мною палатки резко отдернулся я слабо улыбнулась ну наконец то еще немного и уснула бы прямо тут так и не поздоровавшись с братиками однако они наконец вернулись в церемонии Поэтому я бесшумно поднялась в грубовато сколоченного топчина где терпеливо ждала почти половину оборота, и негромко сказала, — «Привет, как у вас дела?» — «Гайде!» Вошедший первый мэйр аж споткнулся от неожиданности, но потом спохватился, разом просиял и, сорвав с себя шлем со всех ног, кинулся навстречу. — «Гайде! Откуда ты взялась?» — Когда вернулась? — Как лин? Я осторожно погладила крепко спящего кота, но тот так уютно пригрелся у меня на груди, что, кажется, совсем не собирался просыпаться. — Как видишь, живой. А вернулись мы совсем недавно. Неужели не слышал? — Слышал, конечно, — улыбнулся в ответ Мире. — Просто сперва не поверил, что пела именно ты. — Это было так красиво и очень трогательно. — Спасибо. Простите, что мы так долго. Честное слово, не думала, что так получится. Сами-то как? — А ты как думаешь? — насторожно отозвался Бер, подчеркнуто неторопливо разоблачаясь и пока не спеша выражать бурные эмоции по поводу моего возвращения. — Это наше несмотря на то, что события начали развиваться совсем не по плану перенесли ваши подвиги довольно спокойно. Даже налина не особенно среагировали. А вот для Валионсов появление второго демона оказалось большим и очень неприятным сюрпризом. Когда же дело дошло до богов? Знаешь, я никогда не думал, что увижу, как отвисают челюсти у создателей нашего мира. Я пожала плечами. — Ничего, переживут. Бир последовательно отложил в сторону шлем, оружие, доспех. Затем отряхнулся, пригладил трепанные волосы. Наконец внимательно меня изучил и только тогда задал самый важный вопрос. — Гайде, ты в порядке? — Да. Насколько это вообще возможно в моем положении? — Но твоя Дейри, — прикусил губу гор, с тревогой рассматривая пустоту над моей головой. — Ох, Лойн, что стало с твоей дырья? — Просто ослабло. Не волнуйся, это не навсегда. Аз тяжело вздохнул и быстро подошел, оттеснив неуверенно замявшегося изумруда. — У тебя мало сил, — тихо сказал он, осторожно сжав мои плечи. — Ты совсем истощилась. Я неловко отвела глаза. Это был трудный бой, брат. Да и Лин все еще нуждается в моей помощи. Фантомы дружно посмотрели на исхудавшего, ставшего невероятно уязвимым в и помрачнели. Лин действительно выглядел ужасно. Правда, уже не так страшно, как сутки назад. Но все равно было понятно, что восстанавливаться ему придется долго. Даже Харун не сумел восполнить его резервы до конца. Поэтому большую часть времени он проводил в максимально экономном режиме, то есть просто-напросто спал. Однако даже во сне продолжал незаметно тянуть из меня силы, поэтому неудивительно, что братья так обеспокоились. Правда, вопреки ожиданиям, они не возмутились в голос, не рыкнули свирепо и не напомнили, наконец, что я на целые сутки просто исчезла из лагеря. Пристально изучив мою несчастную, стремительно расходующуюся деири, ас только покачал головой и негромко сказал. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? — Спасибо, брат. Благодарно прижалась я, стараясь не задеть Лина. — Спасибо, что понимаешь. Знаю, что вы волновались, но я не могу его бросить. Лин спас мне жизнь. — Он спас твою душу. Так же тихо поправил Ас. — А мы не забываем долгов, сестренка. Просто будь осторожна. — Мы не хотим тебя потерять. Незаметно подошел со спины берг К тому же не забывай, нам еще предстоит как-то объяснять кланам твоей неурядицы Сайдом и Алларом. Отстранившись от Аса, я, наконец, слабо улыбнулась. — Ну да, конечно. После того, как почти миллион человек видела, что я некрасиво послала их богов в бездну, надо думать, что они захотят услышать какие-то объяснения. Ладно, с короны. В их понимании единственным создателем мира был Лойн, в то время как Алар сайдом. Так, просто мимо проходили. Но Лойн-то я как раз не оскорбляла и не посылала к лешему, как некоторых. К тому же эти необычные люди искренне верят в то, что я имею право делать все, что угодно, кроме сиюминутного апокалипсиса. Поэтому обвинять меня во всех грехах не будут. Возможно, просто вежливо поинтересуются причинами, а потом также вежливо кивнут и деликатно отойдут в сторонку, тогда как Валион и церковь в лице алтара и господ орденцев помешанных на своей вере, свое непогрешимое, великолепное, мудрое, справедливое и белокрылое божество, с которым я так неизящно обошлась. М-да. Думаю, для них прошлая ночь стала шоковой, начиная с момента появления в степи высшего демона и заканчивая вмешательством в мою судьбу самого «ах, какое чудо» светоносного причем этот шок явно был долгим упорным гнетущим и очень тяжелым особенно в связи с моей невероятной наглостью откровенным хамством полным наплевательством на мнения божественных особ и конечно же зверски разбитой мордой небесного посланника которого я со злости неслао приложила ну что поделаешь человеку Что у нас на земле, что здесь на Вуаларе? Изначально дана свобода воли. Это древний закон, непреложное правило, нарушить которое не способны даже всесильные боги. К тому же они сами позволили мне выбирать. Вот я и выбрала, на их общее несчастье. А то, что этот выбор стал для кого-то сильно неожиданным, сугубо их личные проблемы. Получите, как говорится, и распишитесь. Надо было точнее формулировать мысли. Потому что мне абсолютно не нужен Айд с его нехорошими замашками, ни тем более Аллар с его сомнительной позицией полного невмешательства. Все же здесь его мир, Аллара, его верующие, его земли, наконец. И то, что он не стукнул палец о палец, когда они готовы были омертветь так же, как Степь недавно, не делала ему чести. По крайней мере, это мое личное мнение. Да, возможно, я опять сужу обо всем слишком резко. Возможно, у Алара на этот счет были свои планы и далеко продуманные ходы. Но становиться пешкой в его игре я не собираюсь. И тем более не собираюсь открыто противостоять Айду после того, как он столько раз меня выручал, и вытаскивал из самой настоящей м -м, ямы. Никогда не верила в то, что мир состоит лишь из черного и белого. Никогда не стремилась раскрашивать его только в два этих цвета, поскольку уже убедилась, что именно полутона придают ему особенный, ни с чем не сравнимый шарм. К тому же в моем положении лучше не впадать в крайности. Все-таки я Ишта, нейтральная сторона. Ну, по крайней мере, так было задумано. Но при этом я вожусь с демоном. Я демонстративно подняла над собой белое знамя жизни, хотя не гнушаюсь порой и доспехи черные надеть, неся самую настоящую смерть. Наконец, когда-то я была благородной леди, весьма неплохо показавшей себя в Рейдане. Но вместе с тем была и фантомом, наглым, бесцеремонным, обожающим крепкие словечки и не стесняющимся состязаться в искусстве матерщины с насквозь прожженным квартом, вовсе не знающим приличных слов. Так с какой же из меня после этого светоносец? Какая ангелеса с белыми крылышками? Впрочем, на демонессу я тоже не тяну. Копытцами и рогами еще не обзавелась, да и физиономии как-то не вышло. Правда, шеи у меня есть, да и тени. Серьезный аргумент. Однако Лин не в счет. Сам не так давно метался между Айдом и аларом в поисках душевного равновесия. А что касается братиков, то я их все-таки сумела вернуть к жизни. Воскресила одним словом, хотя и с оговорками. И в результате тенями они теперь считаются лишь номинально. А это значит, что мне еще рано думать о подземельях, точно так же, как рано стремиться на небеса. Пожалуй, я еще немного похожу по лезвию бритвы, качаясь между светом и тьмой, белым и черным, добром и злом, как дурной маятник. В конце концов, говорят же, что только в борьбе можно найти истину. А настоящая жизнь проходит не в истинном свете и не в абсолютной тьме, но на их пересечении, то есть в тени? Или можно правильнее сказать в тени? Дескать, душа человеческая — это и есть то поле боя, на котором случаются самые отчаянные схватки между добром и злом. Впрочем, есть ли они, эти абсолютное добро и совершенное зло? Пока что я, если честно, не видела ни того, ни другого. Поэтому на данный момент принятое решение кажется мне самым разумным. И если мое пребывание в этом мире лишь следствие одной большой игры между вечно враждующими богами, если все, что со мной произошло, является результатом их действий, цель которых пока остается неясной, то фит им обоим не буду я поддаваться каким-то дурацким правилам и не стану делать того, чего от меня так ждут. Непредсказуемость — вот мой главный козырь, и я не, пос не постесняюсь им воспользоваться. Потому что это еще большой вопрос, кто из той божественной парочки с неограниченными возможностями более гуманен. И еще больший вопрос, кто и зачем вообще затеял так называемую игру, в которой есть всего три предположительно равных игрока, и в которой нет ни единой видимой цели, кроме как им сласть побороться за мою душу, а мне как-нибудь выжить и избавиться от неприятных ощущений, связанных со знаками. Подняв глаза на фантомов и поняв, что слишком долго молчу, я неловко кашлянула. — Ребят! — — Вообще-то я никому и ничего не собираюсь объяснять. С кланами вы сами как-нибудь разберетесь. Обваливанцы меня не слишком волнуют. После той ночи даже у дрожайшего господина Георса нет повода предъявлять мне какие-либо претензии. Все вопросы были решены, так сказать, на самом высоком уровне. И я теперь официально нейтральная сторона. Никому не подчиняюсь. Ни у кого не прошу милостыни. Для меня одинаково чужды все ваши боги, так что, полагаю, нет никаких оснований считать меня темным магом, Алина, по порождением Айда. Доказательств этому было предостаточно. Но если господин Алтар вдруг надумает обвинить нас в чернокнижии, то пусть меняет на себя. У меня нет никакого настроения с ним перепираться. Что думаешь делать дальше? — напряженно спросил Ван. — То же, что и планировала — избавиться от Неверона. — Разве проблема не решена? — Нет, — криво улыбнулась я. Дангар проболтался, что, оказывается, не является в местном аду тем самым главным и могучим гадом, который столько времени строил нам козни. Над ним есть кто-то еще, и этот кто-то, как вы могли убедиться, обычный человек, некромант, Очень ловкая и скрытная сволочь, которая еще даже не показывалась на сцене. — Хочешь сказать, настоящий жрец не его хозяин? — нахмурился Эрей. — Нет, конечно. — А как же степь? — недуменно переглянулись оборотни. — Мы ведь видели. Я вздохнула. — Вы видели лишь то, что она жила Хотя это вовсе не значит, что у нее появился новый хозяин. — Но как же тогда? — Не знаю. То, что случилось, я пока не могу объяснить. Однако касательно жреца Дангар не соврал. Он действительно существует. Бер помотал головой. — Погоди, погоди. А кого же тогда вы убили? — Обычного темного мага. Вероятнее всего, бывшего хозяина долины, о котором рассказывала Рия. — Хотя, сам понимаешь, полной уверенности у меня нет. Он ведь даже имени своего не назвал. — Значит, степь поднял он? — нахмурился ас. — Простой темный маг? Я хмыкнула. — Непростой, конечно. Силы-то у него было немало. Но он не самый до нас важный. Поэтому-то его и удалось так легко убрать. — Легко? — одновременно вскинулись Лок и Мэйр. — Да. Спокойно кивнула я. За смерть высшего демона мы заплатили ничтожно малую цену, потому что в его силах было призвать из Неверона всех спящих там теней. Он мог уничтожить больше, больше половины войска задолго до того, как подошли наши основные силы. Но он пожадничал. Он захотел напиться душами вдоволь, за один глоток, запахать себе побольше сил. А там может даже побороться за первое место в здешней адской иерархии. Если бы не это, мне бы вряд ли удалось его убить. Дангор слишком старый демон. Он слишком много накопил сил. А когда еще к этому поглотил личность хозяина... Фантомы окончательно помрачнели. — Значит, нам все равно придется идти через степь? — обреченно спросил Эрей. — Да. Но к Неверону я вас теперь проведу спокойно, — тут же отозвалась я. — Каким образом? — хмуро посмотрел Родан. — Ты ведь уничтожила амулет Айда, и у тебя нет знака Алара, чтобы использовать его против тварей. А их там, если не забыла, еще много. — Мне больше не нужен амулет, чтобы подчинить себе этих тварей. Будь уверен, они вас не потревожат. Только у врат, возможно, появятся трудности, потому что они, как ты знаешь, недавно закрылись. Но у меня есть одна любопытная мысль и на этот счет тоже. Только если позволите, я ее слегка придержу. Ас красивым движением свел бровик к переносице. — Хорошо. Врата остаются на твоей совести. Однако через степь нам все равно идти, придется идти почти двое суток. С обозами и пехотой трое, а то и все четверо. Хмуро поправил его гор. — А в степи теперь много расщелин, — задумчиво добавил берг Расщелины я уберу, — кивнула я. — Это нетрудно, но с водой и едой будет действительно туго. — Вот это уж точно не проблема. Самая большая сложность в том, что обозы нас, нас сильно задержат. А в том, что с такой армией нам потребуется очень широкий проход через степь. Я снова кивнула. — Не волнуйся, опасности не будет вплоть до самых врат. Я вам даже спокойной ночи могу гарантировать. — Как? — мрачно посмотрел Дэй. — Усыпишь нежить, что ли? — Просто велю вас не трогать. — И ты думаешь, они послушают? — Еще как. Слабо улыбнулась я, почесывая Шерри за ухом. — Теперь им ничего другого не остается. С того самого мига, как они согласились остаться здесь на моих условиях, смекаешь? Братья недоверчиво переглянулись. — Гайда, ты что, смогла? Я просто почувствовала это. Так что проблем с ними не возникнет, несмотря даже на то, что ишли степи, я так и не стала. — Сколько у тебя это займет на это сил? Задумчиво переспросил ас, изучающий, рассматривая мое отрешенное лицо. Я пожала плечами. — Не знаю. Наверное, много. Степь велика. — Алин все еще не восстановился. Скупо напомнил гор. — Ты ведь возьмешь его с собой? — Конечно. Ему без меня не выжить. — То есть ты еще и на него потратишься? — — А что после этого будет с тобой в Невероне? — Ничего, — негромко впыркнула я. — Я не собираюсь там геройствовать. Так постою в сторонке и просто понаблюдаю за тем, как вы с победными криками рушите остальные четыре пирамиды. Гор скептически хмыкнул. — Кого ты пытаешься обмануть, Гайде? Когда это ты стояла в сторонке? — А давайте ее свяжем. — предложил Бер, с каким-то нездоровым интересом покосившись в мою сторону. — Нас больше, мы сильнее. схватимся вместе и засунем в мешок, чтоб не делало глупостей. Я снова фыркнула. — Сейчас, размечтался. Если я ослабил, то, то это вовсе не значит, что у тебя появился шанс привязать меня молчаливым тюфяком к запасной лошади. Без моей помощи степь вам не пройти». Так что придержи свой острый язычок, братец, и бо... уйми больную фантазию. Не то мне придется выколачивать ее оттуда силой. — Злая ты! — печально вздохнул изумруд. — Совсем злая стала. — Я не злая, я просто реально смотрю на вещи. А реальность сейчас такова, что мне опять придется вас покинуть. — Нет! С поразительной слажностью воскликнули фантомы и я выразительно поморщилась. — Блин, опять? — Да я не простить! — возмутился моей недогадливостью Бер, и словно случайно встал так, чтобы перекрыть выход из палатки, будто всерьез думал, что я попрос... попробую сбежать. — Гайде, куда ты пойдешь в таком виде? Ты знаешь, на кого похожа? — На тень она похожа! — недовольно буркнул Мэйр, не спеша, впрочем, присоединиться к изумруду. И вообще, хватит в одиночку делать глупости. Возьми меня с собой. Я тоже хочу поступать по-дурацки, творить все, что душе угодно, и ничего за это не получать. — Надоело вождем бегать, — понимающе вздохнул Лок, едва не схлопотав от Мире сочный тумак. — Но я согласен с Рыжим и тоже не прочь поразвлечься. Я, к их немалому удивлению, охотно кивнула. — Хорошо, пошли. Только вам придется здорово напрячься, чтобы успеть за Уром. — За кем? — дружно изумились Хварды. — За этим серым чудовищем? — Разве Ур идет с тобой? — сдержанно удивился Ван. — Конечно. Как бы я без него добралась от фарлеона всего за несколько часов? Пешком, что ли? Утренняя пробежка через полмира ради легкого завтрака на пороге степи? — Что-то вы совсем заработались, парни. — раз отказываете мне в простейшей логике. Просто Ур нас в лагерь забросил и опять ушел. У него еще есть дела дома. А к рассвету вернется. Вот тогда мы побежим по степи, прокладывая вам удобный маршрут. С Уром не так опасно, — вынужденно признал Ас. Даже вблизи Неверона. Я лукаво прищурилась. — Неужели? — А кто-то, помнится, в нем долго сомневался, а? — Он бегает быстрее тварей, — неохотно согласился с братом Бер. — Но, Майра, все равно возьми, так будет лучше. А слоком лучше вдвойне. — Ого! Значит, меня, так сказать, отпускают и даже скандалить, как обычно, не будут? — Да, — неохотно признал ас, встретив мой вопросительный взгляд. — Заставить тебя остаться я не могу, разве что вариант Бера попробовать. Ха — Ха-ха, так я вам и дам попробовать. — Но это не выход, — угрюмо продолжил брат, правильно расценив скептическое выражение на моем лице. — Если б я мог, сам бы пошел. Мне на уре не впервой, но я не могу. Мы чересчур привязаны к кланам, поэтому не рискуй слишком сильно. — Нам понадобится время, чтобы до вас добраться, даже с помощью магии. Поняла? Я, наконец, тепло улыбнулась. — Спасибо, Ас. Мы будем стараться идти по темноте, когда твари более активны, и точно смогут меня услышать. А вы нагоните нас уже днем. Ночь проведем на месте, чтобы отдохнуть и восстановиться, после чего спокойно двинемся дальше. — Как мы узнаем направление? Мгновенно перестал дурачиться Бер. Просто, хмыкнула я. Завтра с утра увидишь перед собой зеленую ковровую дорожку и быстро поймешь, куда идти. Но с обозначенной тропы не сходите. Там я вашу безопасность не гарантирую. Так что придут впередите своих, чтобы не геройствовали и не рвались исследовать бескрайние степи степные дали. Особенно после наступления темноты. Мы всё успеем, поверьте и доберемся до врат так быстро, как только смогут идти ваши ноги. Только куницу вперед не пускайте, она слишком тяжелая. Пусть хвосте топают последними, потому что земля, если где и просядет, то только поднимем. Бер усмехнулся. — Боюсь, королю это не понравится. Король свое недовольство может засунуть знаешь куда? — Знаю. Но ему, пожалуй, лучше об этом не говорить. хихикнул изумруд. Впрочем, можешь, ты сама ему объяснишь. Я скривилась, как от зубной боли. Обойдется без объяснений. А еще лучше пусть разворачивает коней и наотправляет своих бойцов по домам. Валион был нам необходим, чтобы управнять численность войск с количеством местной нежити. А раз проблем с ней больше нет и сражаться за каждую пять земли не нужно, то и надобность Союзе по большому счету отпадает. С остатками тварей с короной и одни управятся войск у нас достаточно хварды и миры не предадут к тому же не веронцы не воины они в большинстве своем вообще не знают как браться за меч Маги одни некроманты которых которые против старших кланов при всем желании не потянут военных почти нет а простой народ привык подчиняться сильнейшему инерция мышления все-таки великая вещь. Конечно, резеры с их опытом нам бы здорово пригодились, но тут уж или все, или ничего. Без одобрения короля они нам не помощники, значит, рассчитывать придется только на кланы и оборотней. А все остальное уже моя забота. Так что передайте его величеству большое спасибо и пожелайте благополучно добраться до Рейданы. Но Неверон довольно велик, а твари в его лесах осталось немало. — негромко напомнил Эррей. — Да и жрец все еще хозяин степи. — Вот именно поэтому к нему даже не суйтесь. — Но ты ослабла. — По пути восстановлюсь, — отмахнулась я. — Ур поможет. И сама степь, И горы, которые стоят довольно близко. Алин скоро придет в себя. Часть резервов мы поправили ему в хороне Теперь же он просто экономит силы и спешно добирает то, что еще может. Но об этом, разумеется, помалкивайте. А еще лучше, пустите среди народа слушок, что он находится при смерти со мной на пару. — Зачем? Тут же насторожился ас. — Думаешь, среди нас есть предатели? — стрепенулся гор. — Ничего не думаю, — сухо отозвалась я. — Но, предполагаю, самое худшее. Фантомы дружно помрачнели. Печать рядом с рейданой — очень скверный призр... признак, — тихо добавила я. Мы знали об этом, но не подозревали, что все настолько плохо. Как оказалось, в Алене у нас тоже есть враг, причем высокопоставленный и очень хорошо осведомленный. Об этом говорит существование той печати. Об этом говорит заговор во главе с Таворте. Об этом нам напрямую сказал Лорей Талару. И это буквально вчера подтвердил сам Дангор. Жрец всегда был в курсе всех наших планов. Он с самого начала только и делал, что выжидал. Он не суетился, не гонялся за нами, не грозил пальцем издалека и вообще не высовывался. Но не потому, что оказался обескуражен или огорчен нашими грандиозными успехами, а потому что точно знал, к чему стремиться. Он даже знал то, что планировала сделать я, Он почти сумел выиграть эту схватку, и у него бы все получилось, если бы не одно обстоятельство. Лин спутал ему все карты. Он пожертвовал собой ради меня, и только это спасло нас от поражения. Именно поэтому я прошу вас держать язык за зубами. У нас осталось очень мало козырей в борьбе с таким сильным противником, и я хочу сохранить их все до последнего уаса забавно округлились глаза. — Гайдет, ты что? — Я восстановилась практически полностью. Спокойно кивнула я. Весь хорон на протяжении последних суток работал только на нас двоих. Вся долина, горы, равнина. Все мои хранители отдавали нам силы. Но после этого мы изменили мою Дейри снова, так, чтобы ее не было видно еще мы изменили дейрилина так чтобы ее никто не узнал и раз даже вы ничего не заметили значит получилось как надо я только очень вас прошу будьте осторожны парни на данный момент вы находитесь в гораздо большей опасности чем я по чьей вине точно не знаю и даже гадать не буду потому что стоцных доказательств нет но я бы настойчиво вам посоветовала следить за телами а еще лучше поскорее избавиться от балласта. в конце концов бион и хиор в степене нужны их слишком мало и они не так важны для нас как раньше хвардов и миры не трогаем им можно верить безоговорочно с короны благодаря вам тоже вне подозрений а вот валион боюсь в нынешней ситуации нам придется выбирать кому довериться тогда как с ними честно говоря Я бы не рискнула связываться еще раз. — Я бы тоже предпочел обойтись без них, — насупился мэйр. — После того, как они нас подвели и едва тебя не задели... Что ж, раз все так повернулось, то я, пожалуй, останусь здесь и лока никуда не пущу. Думаю, мы тебе будем только мешать. Я поощрительно улыбнулась. — Спасибо. Я постараюсь обернуться побыстрее. — Но валионцев просто так отсюда не спровадить. Задумчиво обронил Ас, напряженно размышляя над моими аргументами. Даже если ты права, то сейчас разрывать союз все равно нельзя. Неразумно лишаться военной мощи целого государства из-за нескольких тварей, продавших душу Айду. Да сам валион, независимо от того, кто там останется королем, никуда в ближайшие годы не денется. Поэтому, боюсь, просто послать его в тень не получится. Надо поступить умнее, тоньше, изящнее. Скажем, разделить наши силы, оставив одну их часть, охранять тылы на случай, если с местными тварями все-таки возникнут какие-то сложности. Кстати, надо будет подкинуть эту мысль Талейра. А вторую двинуть дальше к ней, Верону. Бион с Хиором на второстепенную роль. «По сути, уже согласились. Так что мы не заденем их гордость. По поводу Хварда возражений нет. Лок и Мэйр за них головой ручаются. Своих мы тоже контролируем целиком и полностью. Предателей там нет. Насчет нежити, правда, придется хорошенько все обмозговать, чтобы выглядело достоверно». Но, скорее всего, намека на слово «ишто» будет достаточно, чтобы нам поверили. Я еще подумаю, как преподнести эту новость совету, но Гайда в любом случае придется уйти. Я удивленно кашлянула. — Ого! Ас, да ты становишься настоящим политиком! Думаешь о том, что будет после? Хотя шансов на благополучный исход у нас, в общем-то, немного. Но мне, в принципе, все равно как ты заставишь валенцев остаться на платах. Я охотно соглашусь с любым из вариантов, которые вы придумаете, и поддержу любую гру, чтобы все выглядело достоверно. — А ты уверена в том, что делаешь? — со странным выражением посмотрел мэйр, когда я поднялась с кресла и, прижав покрепче спящего шеи, подхватила перевязь. — Я уверена только в одном. Нам больше нельзя ошибаться. И лучше предполагать самое худшее, чем рискнуть довериться посторонним. А пока мы не уясним, кто и почему столкнулся со жрецом, будет правильнее смолчать и скормить ему или им хорошую дизу. И вот именно этим вы как раз и займетесь. — Хорошо. — покорно кивнул Дэй, а рядом с ним синхронно вздохнули Эррей и Роддан. Будем изображать вселенскую скорбь и старательно тебя оплакивать. Что нам делать, если предатель вдруг раскроется? Я хищно улыбнулась. — Ничего. Пусть этот гад покажется мне на глаза. Думаю, у нас с ним будет о чем поговорить. К тому же, я уверена, жрец не останется в стороне, что бы ни случилось, и как бы вы ни старались избавиться от попутчиков, он все равно окажется рядом, под любым предлогом, по любому поводу. Да еще и наверняка постарается подобраться поближе. Следовательно, вычислить его станет гораздо проще. Сечете?» Фантомы, выразительно переглянувшись, дружно хмыкнули. «Ладно». Наконец неохотно согласился Ас. «Если все так, как ты говоришь, то, то попробуем разделиться. Я даже не стану просить тебя снова активировать знаки. Они забирают слишком много сил» и не стану требовать никаких обещаний. Но учти, если что-то пойдет не так, я тебя быстро найду. — Если что-то пойдет не так, я первая слиняю из степи, — заверила я братьев. — Мне еще рано по-настоящему умирать, и совсем уж неприлично умирать впереди жреца. К тому же еще не все дела закончены, не все ответы получены, не все морды набиты. Нельзя мне пока на тот свет. Совсем-совсем нельзя. — Веришь? Асу спокойно опустил плечи. — Хорошо. Ловлю тебя на слове. — Но я все равно пойду с ней, — вдруг заявила внезапно материализовавшаяся за спиной гора тень. — Даже не вздумай отказаться, гайда Я все равно не, не отвяжусь. Я хмыкнула. Ни минуты в этом не сомневалась. Чтобы ты да не напросился... — А кто еще за тобой присмотрит, если некоторые стали не способны даже зады оторвать свои от тронов? — Между прочим, это ты нас надоумил! — неприязненно буркнул Гор, передернув плечами от стремительно наглевшего холодка, налетевшего холодка, вызванного призраком. — Это по твоей вине мы так вляпались. гайды если ты его заберешь хотя бы на сутки, я буду тебе безмерно благодарен. — Да пускай идет, — отмахнулась я, уже зная, что от упрямого братца тени ни в жизни отделаюсь. Потом ощутимо пошатнулась от мощного толчка, стерла с куртки свежие снежинки и со странным удовлетворением подумала, что опять обзавелась в голове невидимым постояльцем, который, тем не менее, приносит гораздо больше пользы, чем временных неудобств. Так что пускай идет неугомонный. Вдвоем всяко веселее. Тем более, пока еще Лин проснется. Я мысленно улыбнулась, услышав внутри ехидный смешок. Что, осознала, наконец, свое счастье? Сиди там и не высовывайся, хулиган. Думаешь, я не знаю, зачем ты уговорил брата себя отпустить? И не знаю, что на самом деле тебе просто до ужаса понравилось подглядывать за моими воспоминаниями. «Кхм!» — смущенно кашлянул Тиньгора. Однако, когда я, подтвердив свои самые смелые догадки, уже собралась выйти, занявшись осуществлением планов на ближайшее будущее, то буквально в дверях была неожиданно остановлена знакомым, но очень напряженным голосом. «Подожди, Гайде, не торопись. Кажется, я могу предложить вам более легкий путь». Глава вторая Когда окончательно расцвело, мы были уже далеко от тихого плата. Мы — это я, Лин, недовольно топорщивший длинные усы серый кот и мастер Рик Драмт, которого я никак не предполагала заполучить в попутчике. Мэйр, Лок, Родан, кто угодно, только не сильнейший боевой маг Валиона которому вдруг приспичило подышать свежим воздухом. Опершись спиной на бок развалившегося прямо на земле ура, я с интересом следила за тем, как Рик умело разводит костер и проворно раздувает искрупы среди какого-то сушняка. Причем он был так увлечен своим делом, что совсем не замечал моего интереса и не видел неодобрительных взглядов хранителя, регулярно бросаемых в сторону быстро разгорающегося пламени. Честно говоря, его идея казалась мне довольно дикой, особенно после того, как всего пару дней назад я доказывала полную ее несостоятельность и советовала магам забыть о ней как о безумной и невыполнимой. Однако вчера Рик был так убедителен и настойчив, так хорошо и гладко излагал аргументы, До того складно и уверенно отметал все возражения, что я подумала, почесала тыковку и... решила попробовать. В конце концов, что мы теряем? Дождавшись, когда Макс закончит с костром, я осторожно спросила. — Рик, ты хорошо подумал? Мастер-драмт знакомо усмехнулся. — Разве я похож на человека, разбрасывающегося словами направо и налево? нет — Но то, что ты предлагаешь... — Невероятно, я знаю. Совершенно спокойно кивнул он, усаживаясь на расстеленный рядом плащ. Потом поднял голову и пристально на меня посмотрел. — Но поверь, Гайды, я смогу это сделать. — Мы почти в центре степи, — проворчал Ур, окидывая мага внимательным взглядом. — Это огромное расстояние, много больше, чем обычно способно перекрыть чародеи. Если бы речь шла о простом портале, я б, может, еще согласился. Но пространственный коридор... Понимаю твое недоверие. Чуть кивнул Рик, прекрасно все расслышав. Но я все рассчитал. Ур хищно прищурился. — Когда, интересно, ты успел? Я размышлял об этом еще тогда, когда речь только зашла о союзе. Совершенно спокойно отозвался маг. Потому что не видела нового способа, который позволил бы армии пересечь степь быстро и безопасно. А именно в этом, если помнишь, и заключалась наша основная проблема. Разумеется, о порталах думали с самого начала, потому что это моментально решило бы все наши трудности: и с расстоянием, и со временем, и даже с нежитью. Сложность в том, что пирамиды слишком сильно нарушают стабильность заклятий, и для того, чтобы преодолеть их воздействие, Требуются просто чудовищные затраты энергии, которых у нас и так, если честно, нет. У хранителя скептически дрогнули усы. — Полагаешь, с коридором шансов будет больше? Тактично озвучила я его мы... молчаливый вопрос. — Коридор по определению стабильнее портала. Он, как бы это сказать, тяжелее, что ли? — Ну, как если бы ты пыталась пройти по болоту по толстому бревну? вместо легкой соломинки. Соломка, если на нее надавит, легко прогнется и погрузится в топь А с бревном этот номер уже не пройдет. — Зато и сил на него уходит гораздо больше, — возразила я. — В разы, если я правильно помню разъяснение идея. Рик кивнул. — Совершенно верно. — И ты думаешь, что сумеешь создать его в одиночку? — недоверчиво уточнила я. — Через половину степи... Да — Ты еще удержишь открытым столько времени, сколько потребуется, чтобы прошло такое количество народу? — Нет, — тонко улыбнулся мастер драмт заставив нас с Суром ошеломленно моргнуть. — Я намериваюсь проделать это дважды. Сейчас, когда прогорит костер и даст нам хорошие угли, и чуть попозже, когда подойдут с короны и хварды, не идти же нам отсюда пешком. — Что? Я аж подскочила на месте от возмущения. — Рик, да ты в своем уме? — Нет, конечно, — мысленно фыркнул кот, неприязненно дернув хвостом. — Какой маг в здравом уме замахнется на такое безумство? — А я не собираюсь строить его один. Ничуть не смутился мастер драмт Что значит, не собираешься? — нахмурилась я. — Мы что, ждем кого-то еще в нашу теплую компанию? Или ты проболтался кому-то из своих друзей? А может, у тебя припасен какой-то сюрприз в рукаве, о котором я не знаю? — Прости, Рик, но что-то я опять начинаю сомневаться. — Ты убедил нас, что не позднее полудня откроешь для Скорона в прямой коридор до Тихого Плата и удержишь его столько времени, сколько потребуется кланам на переход. — Так и есть, — невозмутимо кивнул мастер-драм. — Но для смертного это непосильная задача, — вкратчиво сказал Ур словно невзначай, выпустив острые когти. Для подобного заклятия требуется как минимум усилие трех опытных магов. И это тоже верно. Тогда скажи мне, человек, как ты собираешься выполнить свое обещание? Угрожающе зарычал хранитель, выразительно приподнимаясь со своего места. И не зля... не зря ли ты тратишь наше драгоценное время? Рик демонстративно сложил руки на груди и бесстрашно заглянул горящие глаза серого кота. — Нет, и я действительно знаю, как это сделать. Правда, мне понадобится ваша помощь. Я нахмурилась еще сильнее. — Ты собираешься использовать нас в качестве источников силы? — Да. — мягко улыбнулся Мак, откинув за спину русую косу. — Другого варианта просто не существует. — Но мне показалось, что ты хочешь покончить с этим как можно скорее. А лучшего источника, чем молодая Ишта, просто не придумать. Что скажешь?» Ур, поняв, о чем речь, негодующий стопор щелусы. «Гайде, он что, собирается использовать тебя как простую батарейку?» «Обалдеть, какие слова ты выучил!» Рассеянно отозвалась я, напряженно размышляя. Или подсмотрел у меня в памяти. Впрочем, сравнение более чем верное. Батарейка, да. Пожалуй, ты правильно выразился. Я для Рига сейчас именно батарейка. Но идти по степи пешком очень долго. А людям и не людям надо есть и пить, и туалеты, пардон, устраивать. А как рыть ямы под отходы, если все внизу кишит подземными ходами? С полусотни, с полусотни попутчиков. Я бы что-нибудь придумала, но с полумиллионом человек, да еще с оборотнями. Пожалуй, Рик прав. Я не все просчитала, когда предлагала свой вариант. — Ты что, согласишься? Тихо ахнул Ур, но я уже тряхнула головой и решительно поднялась. — Конечно, Гайде! — Нет, Ур, — сухо сказала я, на мгновение обернувшись к коту. — Я об этом как-то не подумала, а он действительно прав. Так рисковать чужими жизнями мы не можем. Первое же ведро помоев, или, прости за подробности, жидкого дерьма, провалившегося в подземелье, вызовет серьезный конфликт с местной нежитью. А о том, что после этого будет с нашей армией, ты сам прекрасно догадаешься. рих грустно улыбнулся. — К сожалению, все так и есть хотя я уверен, что даже хварды постарались бы быть максимально аккуратными и терпеливыми. — Нет уж! — фыркнула я. — Топать в Неверон по колено в дерьме, когда есть возможность этого избежать. Короче, говори, что надо делать. Такой вариант более интересен, поэтому я готова попробовать. Мастер Дрант нервно хрустнул пальцами. — Конечно, это будет нелегко, но если ты меня поддержишь, то все получится. Вчера я переговорил с парой надежных знакомых. — Каких еще знакомых? валионсов Тут же подозрительно приширился ур. — Да. Среди скоронов нет магов, умеющих грамотно общ... обращаться с пространством. Поэтому пришлось... — Извини, Гайде. виновато покосился Рик. — Ты этого не знала, но мне пришлось кое-кому непрозрачно намекнуть, что, возможно, в скором времени им придется поддержать меня на той стороне степи. «Ты рассказал кому-то о наших планах?» Возмущенно вскинулся Ур, но я даже не дрогнула. Что ж, этого и следовало ожидать. К кому бы еще он обратился за помощью? Только к своим, в магистерию. Впрочем, надо дослушать. «Пожалуйста, выслушай», — тихо добавил маг, по-своему расценив реакцию Ура и, видимо, решив, что я от него недалеко ушла. Я позвал их по совету Аса и сказал, что хочу опробовать идею пространственного коридора, после чего попросил подхватить основную нить заклятия, чтобы обеспечить заклятию нужную устойчивость. — Кто? Ас? Когда он успел? Они задавали вопросы. Как можно спокойнее осведомилась я, мысленно прикидывая, чем нам грозит такой поворот событий? И с какой стати ас мне об этом не сказал? — Конечно. Но мысль о портале слишком сильно завладела умами наших магов. Вопрос состоял лишь в том, что среди них не было дурака, способного начать строить портал изнутри степи, где текут совсем другие энергетические потоки, где гораздо выше стабильность заклятий, где есть, наконец, возможность установить полноценный источник. Понимаешь, о чем я? Я медленно кивнула, конечно, понимаю. Как показывает опыт, сила воздействия пирамид возрастает тем дальше, чем выше усилия пытающихся пробить этот барьер магов, как маятник, причем маятник, работающий лишь в одну сторону, по направлению от Неверона. Поэтому строить туда портал было бы верхом безумия. И я именно об этом как раз распиналась на совете. Но никто ведь не предполагал, что у нас появится возможность построить его в обратную сторону. Ведь о моих тесных отношениях с местной нежитью никто тогда не знал, а у меня даже мысли не возникло, что это может помочь. И никто, разумеется, не подумал, что у заклятия жреца есть, оказывается, своя мертвая зона, которую совсем недавно нашел, а теперь предлагал использовать Рик проблема в другом насколько ты доберя... доверяешь этим людям негромко спросила я изучающе поглядывая на мага почти как себе твердо отозвался он урни добро зашипел подожди злиться покосилась я не до... на недовольного хранителя а потом снова повернулась к магу ты думаешь они справятся Они обожают решать всевозможные загадки, а заклятие жреца стало для них настоящим вызовом. Поэтому я уверен, они успели разобраться в записях, и как только начнется возмущение магического фона, перехватят мою нить возле основного лагеря. Я скептически хмыкнула. Считаешь, они не разболтают о коридоре всем подряд? Или ты забыл, что его величество, будучи неплохим магом... Не хуже некоторых способен уловить эти самые возмущения. Но Рик неожиданно улыбнулся. — Да и пусть улавливает. — Что? — изумленно переспросила я, полагая, что ослышалась. — Я еще раз переговорил с Асом, пока ты готовилась к отъезду. Все с той же загадочной улыбкой пояснил маг. А он, в свою очередь, успел переговорить с господином Ару. И тот, будучи мудрым человеком, — Подал на редкость простую, но очень хорошую идею, которая позволит не просто грамотно осуществить твою мысль о разделении, но и сделать это красиво. Я недоверчиво хмыкнула. — Надо же, какие тонкости! — Ну, давай, раскрывай ваши зловещие планы. Мне уже стало интересно, как вы собираетесь выкручи... выкручиваться. — А план очень прост, — кашлянул Рик. Благодаря моим знакомым, кое-какая информация все равно очень быстро дойдет до короля. Вернее, даже не так. Эта информация уже до него дошла. Поэтому еще накануне нашего ухода он совершенно точно знал, что мы собираемся открыть пространственный коридор. — И что? — слегка напряглась я. — А то, когда мы ушли, Ас должен был рассказать об этом остальному совету. Я напряглась еще больше. — Так, мне еще ничего не понятно, но уже страшно хочется узнать, что дальше. — А дальше все просто, — загадочно улыбнулся маг. Передав своим свои чертежи тем магам, про которых я говорил, я случайно не оставил им координат, из которых мы собирались открывать точку входа но зато весь остальной процесс расписал в подробностях. И думаю, что эту идею они, если не одобрят, то, по крайней мере, не откажутся попробовать. Времени у них на споры было достаточно, целая ночь, по прошествии которой они должны были определиться с мнением и дать Его Величеству точный ответ. Я нахмурилась. — Ладно, допустим, они согласились и со всей ответственностью сообщили королю, что это возможно. Но зачем было подключать остальной совет? Я думала, если мы попытались провернуть это втайне, нам бы никто не поверил. Кашлянул Рик. Пойми, это же не просто рейд в Харон, это политика Гайде, в которую, между прочим, вовлечено сразу несколько крупных стран. Как бы нелепо это ни звучало, но после подписания договора о сотрудничестве с Корон Олл, взял на себя очень серьезные обязательства, от которых не может отказаться из-за одних лишь подозрений. Даже ты, будь хоть сто раз права насчет жреца и Валиона, все равно не сумеешь никого убедить, пока не предоставишь веских доказательств. Однако доказательств, как ты правильно заметила, у нас как раз и нет. А без этого, на фоне тех грандиозных перемен, который ты же сама и вызвала. Любые слова будут выглядеть, прости, смешно. Да и что это не солидно, согласись. Я тяжело вздохнула. Соглашусь, куда деваться. Леди Гайды, пожалуй, это мой потол потолок в политике. Для более сложных интриг я еще не доросла. Просто мне показалось, что так проще. Нет. Поэтому-то и просил совета у главы своего клана. А тот, в свою очередь, очень быстро доказал, что в сложившейся ситуации гораздо легче рассказать о нашем, в смысле, моем, так как о твоем возвращении еще никто не знает, уходе. Более того, наглядно подтвердить возможность осуществления нашей идеи, чем как раз занялись мои старые друзья. — Благополучно открыть пространственный коридор — это мы с тобой скоро сделаем. Но пропустить по нему далеко не всех, кто изъявит такое желание. Я тихонько фыркнула. — И как ты себе это представляешь? Будем отсеивать претендентов? Мол, этот подходит, а вон того давайте оставим за бортом? — И кто, как ты думаешь, пойдет по нему первым? — хитро прищурился Рик. — Ас, конечно! Без тени сомнения ответила я. Пальму первенства он никогда никому не отдаст. У Аллах это в крови. Вот именно. И, думаю, Ара найдет способ убедить союз, что это самое верное решение. Я кивнула. Хорошо, верю. На Ара в этом деле можно положиться. Но как быть с остальными? Закрыть дверь перед самым их носом и сказать, извините, дальше вход только по пропускам? Или... Просим прощения, но мы тут подумали и решили, что справимся сами? Нет. Все будет как положено, и союзные армии, за исключением тех частей, которые АС наверняка уже посоветовал оставить для охраны тылов, будут тщательно готовиться к переходу. Там же будут и маги, которые станут пристально следить за процессом и стараться его контролировать. Конечно же, орденцы и, разумеется, рейзеры потому что без них, как все искренне верят, нам нипочем не справиться. Они даже очередь определят, кто и когда должен будет входить в пространственный коридор. Но именно тогда, когда через него пройдут с короны, случится небольшая, ну, скажем так, неприятность, крохотная неточность заклинаний, маленькая ошибка, легкий сбой в системе обеспечения стабильности и... «Ясно. А потом бух-бах, и мы получаем искомый результат». «Хм...» — задумчиво озвучила я свои сомнения. «А ты уверен, что оставшиеся на плата маги не заметят твоей уловки? Король, считай, всю магистерию сюда приволок, за исключением, может быть, совсем уж зеленых новичков. Думаешь, они так наивны, что не проверят точку выхода на предмет всевозможных случайностей?» А не будет никакой случайности, — внезапно посерьезнил Рик. — Все расчеты, которые я им передал, абсолютно точны. — Как же ты собираешься устроить этот грандиозный саботаж? — Это уже мои заботы, — криво усмехнулся Мак. — Главное, чтобы никто не влез в коридор после того, как я его испорчу. Но об этом я уже говорил Сасом, и он обещал обеспечить чистоту эксперимента. Немного поразмыслив, я снова кивнула. С Асом я потом сама разберусь, но это, пожалуй, лучше, чем просто сунуть Валена дулю под нос и заявить, что мы не нуждаемся в его услугах. Если все получится, упрекнуть нас будет не в чем, и союз не потеряет своего значения. А если нет, то хотя бы никто не пострадает. К тому же я обещала брата, что подержу любое его решение. И раз он надумал именно так строить отношения с Союзом... — Что ж, мне нечего возразить. Как думаешь пробивать коридор? Рик незаметно перевел дух Стандартным набором заклинаний с небольшой поправкой на близость пирамид. — От тебя требуется только помочь мне силами, потому что я не уверен, что устаю под заклятием в одиночку. — А что будет, если ты вдруг не выдержишь? Мрачно поинтересовался Ур. Рик криво усмехнулся. — А что будет, если тебя запихнуть в мясорубку? Серый кот фыркнул и отвернулся, не удостоив его взглядом. — Справишься, — только и спросила я, на самом деле давно и твердо все для себя решив. — Ты мне веришь? Вместо ответа отозвался Мак. Я несколько мгновений смотрела на его неестественно спокойное лицо, а потом вздохнула. "Верю Рик, только постарайся не переоценить свои силы". Дальнейшие несколько часов мы с Уром вынуждены наблюдали за непонятными приготовлениями. Наше участие в процессе абсолютно не требовалось. Рик прекрасно справлялся сам. Нам же оставалось только молча следить за тем, как мастер уверенно и аккуратно освобождает от землю и выводит на ней десятки и сотни непонятных символов, одновременно с этим поражаясь про себя искусству, с которым его твердая рука вычерчивала идеально ровные, ровные линии, начавшиеся постепенно складываться в гигантскую гексограмму. Правда, я грешным делом ожидала увидеть классический пятиконечный рисунок, Знакомый всем моим соотечественникам по детским книжкам и фантастическим фильмам. Пентаграмма в них — это было все и даже немного больше. Однако на во больше уважали число шесть. Так что весь счет велся в дюжинах и полудюжинах. На худой конец тройками. Тогда как про пентаграммы тут пока и слыхом не слыхивали. Впрочем, умения Рига не могли не вызвать восхищения. Он работал без спешки, но так сосредоточенно, что я поневоле залюбовалась. Ни одного лишнего слова, ни одного постороннего движения. Лицо задумчиво, но не напряжено. Тонкие пальцы скручивают из загустевшего воздуха целые спирали заставляя их послушно укладываться поверх начертанных ранее символов и накрывая их полупрозрачным куполом какого-то сложного заклятия. И это было так удивительно красиво, что когда наконец шестиконечная звезда обрела законченный вид, многочисленные символы заняли положенные места, арик Рик, неслышно вздохнув, оторвал от земли усталый взгляд Я молча подняла вверх большой палец. — Все. Облегченно выдохнул он, поднимаясь с колен и мельком оглядывая свое творение. — Я почти закончил. Теперь можете расслабиться. Основная работа сделана. — Это заклятие? — осторожно уточнила я, кивнув на испещренную ровными знаками землю. — Нет, это основа. Но в ней-то и вся соль. Тут нельзя ошибиться даже на ползнака, иначе придется заново переделывать всю схему. Поэтому я и просил меня не отвлекать. Осталось совсем немного. Напитать ее силой и заставить работать. А для этого мне, скорее всего, понадобится ваша помощь. — Говори, что делать! — кивнула я, поднимаясь с земли вместе с плетившим уром. — Мы в твоем полном распоряжении. — Пока стойте там. Может, еще и обойдется, — с сомнением осмотрелся маг. — Если что, я позову. Мы с Уром переглянулись и послушно уселись обратно, всерьез опасаясь задеть какую-нибудь линию. Впрочем, это беспокойство было таким явным, что Рик его почувствовал и понимающе улыбнулся. Магия — это не только слова и пасы. самое трудная как раз работа с пространством. Она требует глубинного знания теории и полной сосредоточенности. К тому же она никогда не творится быстро. И это одна из многих причин, по которой Скороны не утруждают себя ее изучением. Я хмыкнула. — Скороны любят быстрое решение. — Верно. Рик улыбнулся чуть шире, тщательно проверяя правильность каждой линии и символа. — Однако порталы никогда быстро не создаются. Пространственные коридоры тем более. На это способны лишь Шейри и Ари, вроде твоего Лина. А нам, простым смертным, приходится сильно потрудиться, чтобы получить нечто подобное. Хотя, как мне кажется, у меня вышло неплохо. Я машинально погладила все еще спящего Лина, которого, разумеется, не рискнула оставить в лагере, и подумала, что Рик сейчас скромничает. По моему мнению, у него вышло просто превосходно, и если он считает, что этот шедевр заслуживает оценки всего лишь неплохо, то мне страшно представить, что тогда в его понимании значит «отлично». — Тень не выпускай, — на всякий случай напомнир... напомнил Рик, выразительно покосившись на мои черные глаза. Я кивнула. — Помнила что близость тени плохо сказывается на заклятиях живых, так что брату придется посидеть в моей голове до тех пор, пока все не закончится. Или же пока не возникнет необходимость в экстренном разрушении создаваемого пространственного коридора. Говорят в этом призраки настоящие мастера. Всего одно касание нематериального пальчика — И тщательно прописанная схема любого заклятия мгновенно летит в тартарары. Не любит магия присутствия тени. А тень, в свою очередь, не любит присутствие магии. У нее для этого есть своя, особая сила, которая не идет ни в какое сравнение с возможностями обычного чародея. Собственно, именно поэтому адаманты всегда стояли особняком и по этой же причине никогда не участвовали в учебных магических поединках тень при всей своей многогранности не терпит притворство и ее нельзя призывать по нарошку поэтому если воин адаман вступает в бой то он всегда идет до победы или до смерти и никаких иных вариантов для него просто не предусматривается долго еще — нервозно уточнил Ур, когда мак отвернулся и, прикрыв глаза, застыл в центре сложного рисунка. — Потерпи немного, — успокаивающе погладила пушистый бок. — Если у него все получится, мы сэкономим уйму времени. А если нет, то все равно стоило попробовать. Главное, чтобы его самого при этом не зацепило. Поддержишь меня? Ур тяжело вздохнул и молча наклонил голову а затем на всякий случай прикрыл меня плечом, одновременно с этим пристально следя за неподвижной фигурой мага, ровно до тех пор, пока тонкие, ровно очерченные линии гексограммы не начали наливаться красноватым светом и не запылали кровавыми письменами внезапно проснувшихся древних рун. Почти сразу из-под полы куртки Рига что-то тускло сверкнуло, и полупрозрачной стекляжкой выбрилась к его ногам накопитель напряженно опознал хрустальный выкоченный досуха шарик ур маг не глуп запасы силой впрок я не ожидал это плохо напряглась я увидев как следом за первым на землю упал второй а потом и третий шарики точно такие же как первый тусклые хрупкие И безнадежно пустые Нет. Это значит, что он прид... продумал все заранее и сейчас старается не тратить попусту свои силы. — Помнит, что ты далеко не в лучшей форме. На сапог... на сапог мага упал четвертый шарик. — Нам не пора вмешаться? Неожиданно встревожилась я. — Нет. Он сказал, что позовет. Интересно, сколько у него с собой таких накопителей? — Я прикусила губу и покосилась на гексограмму, из которой устремились наверх многочисленные алые нити, стремительно сплетающиеся в тугой клубок, из которого начало формироваться какое-то подобие широкой, достаточной для проезда сразу десятков садников арки. Не знаю, у него в лаборатории мы с Лином видели примерно две дюжины похожих штук, но сколько он взял сюда, понятия не имею звяк На землю скатилось еще сразу три опустивших шарика, а затем еще парочка, после чего очертания, дрожащие в воздухе арки, стали гораздо явственнее. Еще через пару мгновений она окончательно проявилась, медленно оформилась, потяжелела и с тихим гулом закрылась нижними опорами зарылась нижними опорами в землю как если бы ее туда аккуратно поставил невидимый подъемный кран правда рик за это время побледнел еще сильнее под его ноги откатились сразу пять пустых накопителей но потом дело пошло быстрее лицо мага слегка разгладилось С его рук сорвалось около десятка новых нитей, которые плотно опутали новоявленную арку, оплели ее снизу доверху, придав материальности и веса. Наконец перетянули пространство между двумя колоннами-столбами, а после заполнили пустоту между ними, как если бы хотели зарастить ее совсем. Я вздрогнула, когда о каблук мага глухо звякнул еще один пустой шарик, но сам Рик даже не шелохнулся. Его губы беспрестанно шевелились, полуприкрытые веки слабо подергивались, скрывая бешеное движение глазных яблок. На бледных щеках внезапно расцвел лихорадочный румянец. Но арка стояла. Да не просто стояла. А внезапно тоже начала светиться, тогда как внутри нее начал сгущаться и заново формироваться бесформенный клубок красноватого тумана. Я тревожно сжала кулаки, следя за тем, как земля под ногами мага подозрительно быстро покрывается бесполезными стекляшками. И напряженно гадала, сколько же сил он сейчас тратит, чтобы всё получилось как надо но рик молчал и мы молчали тоже не смей отвлекать его от тяжелой работы вот только сердце начало сжиматься в тревожном предчувствии да пальцы ощутимо похолодели не время шепнула я беспокойно заворочившемуся внутри призраку не выходи ты можешь все испортить и тень гора послушно затихла хотя вымораживающий холодок так никуда и не делся. А Ини на моих щеках почему-то не пожелал растаять. Но потом что-то случилось. Не знаю, что именно, но у меня создалось впечатление, что клубящийся в арке туман словно бы потянули куда-то, причем куда... кто-то со стороны. Чьи-то Чьи невидимые руки внезапно подхватили один из многочисленных отростков, а затем буквально утянули в небытие, постепенно раскручивая сгусток тумана, как котенок бабушкин клубок. Однако лишь после этого на лице Рига появилось безмерное облегчение. Подхватили. Я слегка успокоилась. Значит, самое неприятное осталось позади. Сил ему пока хватало. Не буду думать, в какой мы именно месте он прятал от нас такую прорву накопителей. А его таинственные друзья, оставшиеся на плата, сделали все правильно. Вон Рик и пальцем э, смог уже нормально пошевелить. И снова принялся что-то ткать прямо из воздуха. И арка окончательно укоренилась. Да и вообще напряжение стало потихоньку спадать. А когда из сформированного коридора вылетели несущиеся во весь опор всадники, у меня окончательно отлегло от сердца. Все, он сделал это. Я с благодарностью посмотрела на тяжело дышащего Рига. Какой же он молодец! Такое натворить и так точно все рассчитать! Эх, лишь бы и дальше ничего не сорвалось! ура ошеломленно моргнул, воочию убедившись, что арка действительно работает. Растерянно дернул хвостом поняв, что здорово не отоценил человеческого мага. Тревожно прижал уши к голове, когда в некогда пустынной степи неожиданно стало тесно. А потом и присел, заслышав боевой клич с коронов, который тут же подхватили воинственно настроенные оборотни сплошным потоком выша... вываливающиеся из кажущегося бесконечно пространственного коридора. Сотня, две, три, десять. А они все мчились и мчились, образуя настоящее живое море. Следом за осадниками появились пешие войны А потом еще и еще. Целая огромная армия, еще несколько минут назад терпеливо ожидавшая нашего знака где-то там, далеко, на самом краю степи. Но прошел всего миг. И теперь десятники и сотники, Ужами вертясь в седлах, Мысленно управляли огромной человеческой массой, Торопливо уводя людей подальше от арки, Постепенно ровняя строй, Занимая периметр, И тут же ощетиниваясь длинными копьями. Отлично! Надеюсь, Ас и Ару сделали все возможное, Чтобы выглядеть убедительными И выторговать для нас хотя бы полдня, для спокойных маневров. «Получилось!» С изрядной долей растерянности, но и восторга тоже рыкнула ур. «Гайде, твой друг действительно молодец!» «Рик гений — гений!» С нескрываемой нежностью отозвалась я, следя за неподвижным магом, под ногами которого уже в три слоя громоздились пустые стекляшки. Правда, новые из-под его балахона валиться перестали. Да и незачем было. Почти вся наша армия уже находилась здесь. Последние ручейки только-только покидали арку. Еще немного, и пора будет захлопывать ловушку. Я до боли прикусила губу, чтобы не закричать от восторга, когда по арке, повинуясь движению кисти драмта, прошла странная дрожь, быстро перекинувшаяся на опорные столбы. Как после этого они быстро потемнели и неприлично скрипнули. Как следом за ними потемнела и сама арка, и образуемый ею проход. А выгибающаяся в пустоту воронка начала стремительно раскручиваться и терять форму. Рих только усмехнулся, легонько потянув за невидимую нить, Распустившую клубок заклятий с той же легкостью, с какой портит тонкие колготки хорошая зацепка. Один раз сработав, она моментально исчезла из виду, а сложная конструкция тем временем начала разрушаться буквально на глазах. И вот она уже почти растаяла, потеряла форму, силу, направление как вдруг в ее глубине появились и стали быстро приближаться к поверхности какие-то новые силуэты. — Это что еще такое? — мгновенно насторожилась я. — Кого там черти принесли? — Аж должен был обеспечить. Это точно не наши Нахмурился следом за мной Ур, а мастер драмт неожиданно вздрогнул и опасно пошатнулся. — Конники! Много! Белые плащи! — Карающие! Охнула я всего за миг до того, как из уже закрывающегося коридора в степь хлынула новая лавина всадников под отвратительно знакомым белым знаменем. — Твою мать! Как они успели? Ас же обещал! — Ас уже здесь, — отозвался Ур, безошибочно отыскав владыку Алых среди бескрайнего моря разноцветных аур и кажется его задумка сорвалась кому бы он не поручил проследить за входом в коридор карающие его опередили я чуть не сплюнула обнаружив что уже истаивающая арка вдруг снова налилась силой и стала заметно устойчивее как будто даже окрепла и едва не обрела прежнюю четкость, так как если бы кто то в самый последний момент перехватил тяжелую дверь не позволив ей закрыться, и, просунув в щелку тяжелый сапог, с готовностью позволял всем желающим войти не... на незапертую территорию. Блин! Вот только на кой они тут нужны? Проклятие! Беззвучно выдохнул Рик, внезапно посерев и тяжело опустившись на одно колено. Они держат ее с той стороны. Кто-то из ордена! Им специально дают пройти, зафиксировав точку входа. Но на это я никак не рассчитывал. Они тянут силу у меня. — Гайде, он сейчас упадет и потеряет нить! — крикнул Ур, первым поняв, что происходит. — Карающих слишком много, а у драмта почти не осталось магии. Если коридор закрыть неправильно, он шарахнет таким откатом, что мало никому не покажется. А если хоть один человек останется внутри, тогда он схлопнется, и Рига просто разорвет на месте. Останови их!» Я грязно выругалась и, кинув быстрый взгляд на теряющего сознание мага, пули взлетела на кошачью холку. Почти одновременно с этим натянула маску, прижала спящего Лина покрепче и низко пригнулась. «К воротам! Быстро!» Слава богу, Ур не стал ничего переспрашивать или возражать. Стартанув с места не хуже скоростного болида, он в мгновение ока покинул облюбованный нами пригорок, пересек приличный кусок степи, грез... грозно рявкнул на вылетающих из медленно оплывающей арки святош, резко свернул, ловко уклонившись от бешено мчащейся чащееся колон... конной лавы. Затем искусно вклинился между испуганно разоржавшими лошадьми, запетлял между ними, стараясь бежать так, чтобы ему не отдавили лапы. А когда вокруг стало слишком тесно, прямо на ходу ухватил ближайшего орденца за шкирку и, что было силой, швырнул обратно в проход. Святоша, гортанно вскрикнув, бесследно исчез. — Ага, значит, коридор работает в обе стороны. «Чудесно! Скажи своим, чтобы больше не лезли!» — гаркнула я второму орденцу прямо в лицо, буквально за мгновение до того, как Ур вышвырнул его из степи с тем же безотказным приемом. Потом, на всякий случай, повторила третьему, почти сразу последовавшему в полет следом за первыми двумя. Попутно отмахнулась от какого-то дурака который не кстати опомнился и решил наставить на нас копье затем проскочила мимо двух других идиотов которые собрались повторить ту же самую глупость одного некрасиво пихнуло второму силой заехала по шапке чтобы не лез под ноги кого то кажется случайно успела вышибить из седла потому что слишком уж удачно подставился. Наконец оказалась возле самой арки, где на миг возникло настоящее столпотворение, и, поняв, что высковчившие первыми святоши начали разворачивать коней, со злости обратилась к знакам. Это оказалось удивительно просто. Стоило лишь пожелать, как в нескольких метрах от меня на дыбы охотно поднялся целый пласт земли, отделив нас суром от вылетающих из арки орденцев, он стал почти вертикально. Причем так удачно, что я, не задумываясь, буквально заткнула им болезненно содрогнувшуюся воронку, словно бутылку пробкой. Затем, правда, все-таки швырнула в опасно задрожавший проход, искренне надеясь, что мой подарочек покрепче врежет, врежется в кого-нибудь по ту сторону арки и тем самым приостановит поток всадников а потом воспользовавшись секундным замешательством святош обернулась и во весь голос рявкнула закрывай рик сейчас же для вящей убедительности ур заградил собой искореженный коридор грозно оскалившись и всем видом показав что больше никого не пропустит ни на эту сторону ни обратно Выскользнувший из моего тела призрак, шепнув напоследок, что скоро вернется, кинулся куда-то в сторону. Лим, сквозь сон почувствовав неладное, беспокойно завозился, одновременно с этим крепко вонзив в ремень свои коготки. А я, приподнявшись на мохнатой спине хранителя, кинул отчаянный взгляд на далекую, одинокую, бессильно клонящуюся к земле фигурку мысленно умоляя ее поторопиться. Ирик как почувствовал. В последнем усилии, вскинув руки, что-то выкрикнул или прошептал. После чего арка, наконец, опала, задрожала и истаяла, напоследок ударив по натянутым нервам болезненным скриком и озарив душной от, тем... от тесноты плата неприятно яркой вспышкой. Именно в тот самый момент, когда, не выдержав напряжения на одном из холмов, с тихим вздохом рухнул на землю мой истощенный до предела друг. Глава третья «Убью их!» — глухо прорычала я, обхватив бледные щеки Рига ладонями и, всмотревшись в его белое, как снег, лицо на котором слабо под... подрагивали покрытые инеем ресницы. — Уроды! Твари поганые! Идиоты долбаные Козлы! Кому они тут на нахрен нужны тут? Рик! Рик, ты как? Вместо ответа Драмт безвольно обмяк, чем вызвал у меня новый поток ругательств в адрес Светош, приперевшихся в степь незваными гостями и едва этим не угробивших одного несносного гордеца, у которого не хватило ума попросить помощи на пару минут пораньше. До того, как закончился последний накопитель, и до того, как заявившиеся не вовремя муд... ки довели его до полного истощения. Хорошо не убили, иначе я не знаю, что бы тогда с ними сделала. Спасло их сейчас только одно. Ригу срочно требовалась помощь, так что пока он не придет в себя, отойти и исполнить свою угрозу я попросту не смогу. Но так просто, они все равно не отделаются. Как только освобожусь, тут же сверну кому-нибудь шею. Не посмотрю на высокий сан, бритую макушку и стальные наплечники. Да-да, господин Горан, это я о вас. Уже успела увидеть вашу довольную рожу на поле и как только смогу отойти от рига приложу все усилия чтобы она перестала быть такой довольной в идеале вообще перестала бы быть а если еще окажется что из за вашей раз... из за вашего раздолбайства риг не сможет открыть второй коридор у меня из горла сам собой вырвался утробный рык надеюсь это не в мой адрес едва слышно шепнул мастер драмт чуть приоткрыв левое веко Гайде. Гай. Да? Гай машинально рявкнула я, поправляя маску. Но тут же вспохватилась и прила чужую голову с Надеждой, всматриваясь в почти незаметное шевеление бледных губ. Рик, Рик, ты живой? Не очень. У, -у, -у, -у собаки бледнокожий свежую. Мастер Драмта ощутимо дёрнулся, неожиданно осознав себя лежащим на земле с уложенной на моей колени головой. Растерянно распахнув уже оба глаза, он пару секунд ошарашенно взирал на мое рассерженное лицо. Потом почему-то смутился, вяло дернулся, устав, видимо, смотреть снизу вверх, да еще и в перевернутом виде. Но я только нахмурилась. Правда, шипеть разъяренной кобры перестала ведь цветошь можно оставить и на потом. — Лежи, умник, и силы бери, сколько надо. — Мне уже лучше. Лежи, кому сказано. — Ты слаб, как малек у Карася, а я больше ничем не могу тебе помочь. Почему сразу не сказал, что выдохся? Поняв, что не в его положении спорить, Рик обреченно улегся обратно и устало закрыл глаза. — Наши все прошли. — Да, не увили от ответа. — Ох-охо! — Ох-охо! Я недобро прищурилась. — Рик, знаешь, я сейчас не в том настроении, чтобы выслушивать твое неубедительное мычание. Тебе был задан вопрос, и я хочу услышать на него прямой ответ. — Почему ты ничего не сказал? Мак болезненно поморщился. — Боже, я просто не ждал никакого ордена. И не думал, что церковь настолько хорошо разбирается в пространственной магии, что сможет с легкостью перехватить мой коридор. Это, знаешь ли, весьма специфический раздел, в котором люди со стороны разбираются мало. А всех, кто мог это сделать, я заранее предупредил. — Хочешь сказать, святошим доступна и обычная магия? Мой голос из разгневанного внезапно стал тихим и вкрадчивым, а на щеках снова выступил легкий иней. Я и сама не успела понять, как это случилось, но Ригу вдруг стало резко не по себе. Ну, впрочем, в присутствии моего призрачного брата мало кто чувствовал себя комфортно. Может, только Гор и другие мои братики. Тогда, как остальным, всегда очень сильно хотелось оказаться от него подальше, особенно от его жутковатых глаз, начинающих проступать сквозь мои светлые радужки не знаю э, э гай с орденом я потом разберусь похолодевшим голосом сказала я мгновенно успокоившись, но ты мог сказать мне сразу мог попросить о помощи и не доводить себя до истощения тебе что гордость не позволила или может детство в одном месте заиграло захотелось покрасоваться Рик, завороженно уставившись на мое изменившееся лицо, звучно сглотнул. — Нет, я просто подумал, что выдержу. Если бы не Орденцы, я бы точно устоял. А потом подошел бы, ну, после, и взял немного твоей силы. Как раз бы хватило... Прости. Я чуть сузила глаза, ощущая, как бурлящий внутри гнев послушно уползает куда-то вглубь и неохотно прячется от смертоносного холода тени подальше. А потом глубоко вздохнула и почти нормальным голосом сказала, — Дурак! Все предусмотрел, а до этого не додумался. Наверное, твои приятели оказались гораздо болтливее, чем мы надеялись. скорее это Горн оказался хитрее, чем мы полагали. Он иногда бывает настоящим фанатиком и просто не мог упустить шанс добраться до Неверона. Вот и постарался предусмотреть все варианты. А может, что-то все-таки заподозрил. Блин! Окончательно взяв себя в руки, я хмыкнула. — Что? Уже подцепил мое любимое словечко? — Что поделаешь, ты слишком часто его произносишь. Рик снова попытался приподняться, и, к нашему обоюдному удивлению, ему это вполне удалось. — Правда, за руку я его все равно держала потихоньку подпитывая, но по сравнению с Лином моих сил требовалось так мало, что сказать сказаться на самочувствии никак не могло. Хм, кажется, маг воспринял этот жест несколько иначе. Под моим пристальным взглядом мастер Драмт осторожно отодвинулся и пытливо оглядел мое лицо, на котором я точно знаю. Неприятными темными провалами чернели лишенные белков глаза в обрамлении заиндивевших ресниц. тот еще видок. Сама в первый раз чуть не вздрогнула. А для него это в новинку. Никогда не видел, что делает с человеком тень. Однако старается виду не показывать. Держит марку. Даже изучать пробует несмотря на извечные опасения магов относительно тени. Но ее темнота завораживает, манит, очаровывает и одновременно пугает до дрожи. Перед ней трудно устоять, еще труднее находиться от нее в одном шаге. И совсем уж невозможно держать ее за руку, оставаясь при этом самим собой. — А мне ничего, нравится. У кого еще есть такой заботливый брат, с которым даже своенравная тень вынуждена считаться? Я вопросительно приподняла одну бровь. — Ну, насмотрелся? Рик, опомнившись, суетливо отвел взгляд. — Извини. — За что? За твою дурость? Или за неуместное любопытство? Он прикусил губу, но потом осмелел и посмотрел уже открыто с искренним беспокойством изучая мои необычные глаза, мертвый на бледную кожу век, неохотно тающий снег на воротнике. — Гайде! — Гайрик! Мягко поправила я. — Сейчас только Гай! Не забывай об этом, пожалуйста. Мы все-таки не одни, а мне не нужны лишние разговоры. Полагаю, еще не весь орден в курсе моей маленькой тайны. Мак торопливо кивнул. — Да, конечно, я просто... А ты... Ты как себя чувствуешь? — Боюсь, — честно призналась я. — За тебя, дурака. Потому что всерьез опасаюсь, что ты еще пару дней будешь трупом лежать, и весь этот риск был напрасным. А еще боюсь, что ты откажешься от моей помощи, решив, что я действительно имею отношение к темным. Рик неожиданно нахмурился. Ты имеешь отношение к тени, а не к темным. Это две разные вещи. Хотя, признаюсь, видеть тебя в такой ипостаси довольно... тревожно. — Я тебя пугаю? — Есть немного. Неловко кашлянул Мак. — Правда, сильнее всего меня тревожат возможные последствия. Тебе комфортно? — Холодновато. Слабо улыбнулась я. С братом всегда словно в холодильнике себя чувствуешь, но зато он не дает мне долго злиться и умеет хорошо успокаивать. Для Ишты, как ты понимаешь, это очень важно. Маг изумленно приподнялся. — Он тебя защищает? — Тень? — Да. Когда я нахожусь на грани, он меня успокаивает. Когда надо, забирает излишки силы. Если требуется отдает свои. — Он мой кровный брат, Рик, такой же, как и все остальные. — Кхм. Кажется, мы еще очень многого не знаем об истинной тени и ее обитателях. Я ощутила, как изнутри пришла волна искренней благодарности и улыбнулась снова. — Теперь ты меня не боишься? — Нет. Почти не замедлился с ответом Мак. — Я... Если честно, я тобой восхищаюсь. Представить не могу, что можно оставаться так близко к тени и не сойти с ума. Это ведь не первый раз, верно? Ты и он. Вы ведь уже так делали? — Конечно. Поэтому эффект от слияния, как ты сам видел, почти мгновенный. А временами этот бестелесный нахал даже разрешения не спрашивает. Когда желает, сам заходит. — Никогда желаю, когда надо строго поправила меня призрак. — Сейчас это было необходимо, поэтому я не церемонился. — Конечно. Пользуешься тем, что потихоньку восстанавливаешь свои силы и держишь меня в ежовых рукавицах. — С некоторым по-другому нельзя. И, между прочим, пока вы носились по полю с котом, я закрыл арку и сдержал валионцев, которые пытались прорваться вслед за орденом. А где твоя благодарность? — Спасибо. Тут же поблагодарила я. — То-то же! Буркнул призрак и, наконец, затих. — Ты пришел в себя? — спросила я, заметив, что маг как-то странно ерзает. Рик торопли... торопливо кивнул. — Башка не кружится? — Нет, мне просто холодно сидеть. Неожиданно смущенно признался он, выразительно покосившись на изоиндивевшую землю. Я проследила за его взглядом и негромко рассмеялась. — Прости, я не нарочно Ты способен идти? — Думаю, не рухну на полдороги. Если, конечно, ты не отпустишь мою руку. Я молча протянула ладонь, и мы поднялись, держась за руки, как примерные дети на школьном утреннике. Ур молниеносно подскочив, придирчиво нас обнюхал, недовольно фыркнул, учуя близость тени но ничего не сказал. Что ж, и на том спасибо. Кот редко бывает терпимым к выходцам с той стороны. Так что сейчас его поведение просто верх тактичности и понимания. С Лином-то, по-первых, проблем было немало. Наверное, хранитель просто начал привыкать, что я необычная Ишта. — Ничего, — удивленно заметил Рик едва утвердившись на слегка подрагивающих ногах. — Думал, будет хуже. Но у тебя поразительно удачная, Дейри. — А еще она очень вкусная, — согласно проурчал серый кот, потеревшись ухом о мой локоть. Я только хмыкнула и быстро огляделась. — Так, где там народ? — Ага, уже давно на местах и недобро щериться обнаженным оружием. Но на месте, святош я бы поостереглась сейчас качать права и возмущаться такой теплой встречей. С короны в своем праве. Эти белобрысые сволочи чуть мага нам не угробили, да и меня заодно едва не зацепили. Узнаю, кто отдал им приказ. На первой же сосне подвешу или язык вырву, чтоб неповадно было. Козлы! Почувствовав, как при виде окруженных и притиснутых к ближайшему холмику орденцев, внутри все снова начинает кипеть от злости, я прикусила губу. Так, хватит. Злиться на них сейчас, значит, заведомо проиграть там, где еще можно неплохо отыграться. Главное — понять, от чего они так за нами спешили, и сообразить, как этим правильно воспользоваться. Кстати, они одни. Валионцев никаким ветром сюда не занесло. Я повнимательнее присмотрелась к толпе белых плащей. Но нет вроде. Знакомых стандартов не видать. Значит, не успели. Вот и прекрасно. Как мне кажется, его высокопреосвященство Георс гораздо более приятный собеседник, чем его величество энар второй Впрочем, все меняется. А с учетом тех мыслей, которые возникли в моей голове еще вчера, не думаю, что все произошедшее — банальная случайность. Кстати, сколько их там? Сотня? Три? Пять? Всяко не меньше. Хотя до тысячи их число явно не дотягивает. Не всех успел захватить с собой Горан. Ой, не всех. Зато сам явно прошел в числе первых смельчаков, рискнувшихся сунуть в пространственный коридор следом за исчезнувшими с хоронами. На что только надеялись дураки. На кого уповали? На алара Но если бы Риг не обессилел на тот момент и не потерял способность сопротивляться, фиг бы они прошли, размазало бы их тонким слоем в пространстве, как масло по бутерброду. Правда, и Рига бы тогда тоже. Но не в этом суть чтобы я не думала, а в смелости им не откажешь. Ведь даже сейчас, будучи окруженными со всех сторон многократно превосходящими силами старших кланов, все еще что-то кричат, на что-то надеются, спорят. Интересно, о чем? Черт, слишком далеко. С короны отогнали их на самый край поля, как волки от упрямых овец. А там уже окружили. Ощерились копьями, прижали со всех сторон и теперь только ждут приказа. Однако раз до сих пор не убили, значит, братики уже просекли в чем дело. И явно раздумывают, что теперь делать с этим подарочком. Все-таки полтысячи воинов — это полтысячи воинов. Лишними в Невероне они никогда не будут. Компромата на святош пока никакого нет. Опасности от них тоже не ждем. Против полумиллиона воинствующих магов не смешите мои тапочки. Вероятно, Ас просто еще не получил известий обо мне и лишь по этой причине медлил с решением. Милорд, осторожно обратился ко мне первый встречный с корон, стоило только нам с Ригом подойти. Кстати, Алый. Кто-то незнакомый но явно не в последних чинах. Судя по взмыленной лошади, как раз искал мою важную персону. Я хмыкнула. — Скажи своему владыке, что с этими... — Короткий взгляд в сторону, святош. — Можно обождать. Мы сейчас будем. — Так точно, милорд. Вам коней привести Нет, сами дойдем. Господин маг пока не в состоянии держаться в седле. Рик возмущенно засопел но Скорон не обратил внимания, бодро отдав честь, тут же развернулся и стремглав умчался, обдав нас густым облаком пыли. — Садитесь, довезу, — обреченно предложил Ур, звучно чихнув. — Сами вы до вечера не дойдете, особенно вот этот, полудохлый. — Сам такой, — буркнул Рик, однако на подставленную спину все-таки полез. Я подождала, пока он устроится, и постаралась сесть так, чтобы хотя бы одной рукой касаться уставшего мага. Можно было, конечно, и обождать с лечением, но, боюсь, в таком случае до братиков Рик просто бы не доехал. В лучшем случае мне пришлось бы его снова держать на руках и изображать мать-героиню, спасающую от беды своего невезучего отпрыска но думаю рик будет против такого положения дел так что пускай терпит все равно это ненадолго уры правда домчал нас до нужного места в считанные мгновения я успела только пару раз моргнуть как половина заполненного с коронами пространства осталась позади а перед нашими нос носами уже выросла наспех поставленная палатка возле которой обнаружились фантомы в полном составе. Ну, за исключением оборотни конечно, которые сейчас активно сдерживали своих буйных соплеменников от попытки избавить этот прекрасный мир от пары-тройки сотен отвратительно надоедливых обладателей белоснежных плащей. Хм, а ребятки-то и вправду здесь фантомами. Даже аз с братиками плюнули на конспирацию и надели привычные доспехи. Черные кольчуги, черные куртки, черный одарон, маски, глухие шлемы с узнаваемой серебристой окантовкой. Красавцы! Что не говори, а все равно они красавцы. Ух, как глазками-то сверкнули при виде меня! Кто-то сейчас будет Вы в порядке? Вопреки ожиданиям, скупо поинтересовался ас. Когда я спрыгнула со спины ура заранее приготовившись к справедливым упрекам. — Гай, Рик. — Я нормально, а вот этот снулый лебедь немного не в себе. Досталось сильно, когда белые прыщи выскочили. — Кстати, Горан точно там? — Да. Мельком взглянув на бледного мага, а асхмуро покосился в сторону святош. Первым примчался, словно делать больше нечего. — Жаль, я его на той стороне не встретил. Видел же, что зашевелились но не думал, что у него настолько большое шило в заднице. Я сморщила нос. Козел! рих ты чего устал Марш в палатку отсыпаться! И чтобы через три оборота был в форме, понял? Мастер Драмт ошеломленно моргнул. Чего? Вон пошел! Беззлобно пихнулась я, когда он непонятливо округлил глаза. Среди фантомов слабаков нет. — И через три часа ты должен быть в строю, любой ценой, ясно? Э — -э, фантом, спать! Живо — Живо! Не сдержавшись, ряфкнула я, и только тогда до непонятливого чародея наконец дошло. — Есть! — довольно четко козырнул он, и, заметно пошатнувшись, послушно поплелся исполнять мой первый приказ. Прямиком в ту единственную палатку где наверняка успели обустроить хотя бы одно спальное место. Я мысленно перевела дух и повернулась к едва заметно усмехающимся братьям. — Ну, чего ждете? Один быстро слетал за обедом, второй проследил за оборотнями, третий распорядился насчет понимающих хоть немного в порталах магов, пусть собираются здесь через час, а остальным в темпе проверить периметр. Адамантов на периферию с приказом бдить в оба. Но на первую попавшуюся нежить с мечами не клядаться. У меня тут знакомые обитают. Не хотелось бы начинать день с потасовки. Все ясно? Так точно. слажно ряфнули в ответ эти черти и тут же испарились. Разумеется, незаметно про себя посмеиваясь и ехидно комментируя происходящее. Все, кроме аса. — С орденом что ты будешь делать? — ровно спросил он, задумчиво покусывая невесть откуда взявшуюся сухую травинку. Я вздохнула. — Да черт знает! Попались бы под горячую руку, зашибло бы, а так... Ас также задумчиво кивнул. — Короче, к Ригу пойду, — неожиданно заключила я, развернувшись. — Надо привести его в чувство, пока не загнулся. Думала, вообще не довезу. А ты сообрази, как нам тихо избавиться от белых. Не хочу, чтобы маячили в пределах досягаемости. Тень гора ведь может и не успеть. Так что сам понимаешь. Ас дернул щекой. Я не видел, кто это был. Негромко обронил он мне в спину. Тьфу! Это он на том уроде, который пытался убить меня на плата? и у которого непременно бы получилось, если бы не знак алара и не его щит? Об этом мы с ребятами почти не говорили. Обо всем остальном, что тогда произошло, да, пожалуйста, включая гибель Дангора и наше с Лином недолгое пребывание в Хароне. А этот вопрос по обоюдному молчаливому согласию. Ребята практически не затрагивали. Но лишь потому, что мне было мерзко думать о том единственном маге, который способен был это сделать, а им нелегко убеждать меня в обратном, когда доказательств низа за, ни против, кроме самого факта использования магии смерти, нигде не нашлось. — Мы были слишком далеко, — продолжил брат, словно не замечая, как я остановилась и напряглась. — Не успели заметить? Наши сражались в первых рядах, а удар пришел сзади, я помню. Мне с трудом удалось говорить ровно. И нанести его могли очень немногие, просто очень, фактически единицы. Мы не видели, кто это был, только знаем, что инар второй находился рядом с тем местом. Но магии вокруг было так много, что поймать след заклятия мы не успели он очень быстро рассеялся, я сжала челюсти, спасибо я в курсе там еще был какой то шум возле его шатра снова будто не услышал брат его величество как нам показалось о чем то спорил с алтаром они были там оба да обронил ас и это довольно странно, особенно если учесть что господину георсу Следовало находиться совсем в другом месте. По крайней мере, он был совсем в другом месте, когда я видел его в последний раз, как раз перед тем, как вы упали. Наверное, почувствовал магию смерти и явился узнать, кто среди его паствы балуется некромантией. Неестественно, ровно отозвалась я, не поворачивая головы. Возможно. Но, повторяю, я не могу этого утверждать. У меня против воли вырвался горький вдох. Да, я тоже ничего не могла сказать с уверенностью. Судя по всему, нацеленного в меня заклятия вообще никто не видел. Все были заняты боем. Кроме, может быть, фантомов и опытного, чуткого к магии смерти алтара. А потом стало резко не до этого. В мир ненадолго спустились боги само появление которых так здорово испоганило магический фон на плату, что теперь нечего и думать, отыскать там хоть какой-нибудь след. Да и кому после такого чуда было дело до той магической стрелы? Вот и я о том же. Так что о случившемся можно лишь гадать, хотя мне, конечно, уже и гадать не надо. Магию смерти такого высокого калибра я узнаю из тысячи. Надо ли говорить, что к Его Величеству Энару Второму у меня в этой связи отнюдь не прибавилось теплых чувств? Впрочем, а ненавижу ли я его? От этого простого в сущности вопроса в груди снова недобро предупреждающий заныло. Слабо, конечно, совсем не так, как раньше, но заныло, ненавязчиво, утомительно напоминающее. — Ох, как не вовремя! Я тихо вздохнула — нет, кажется, сейчас я не, не могу его по-настоящему ненавидеть. Просто пусто стало в душе, пусто и глухо, как в могиле. Лишь эхо прошедствующих чувств слабо гуляет где-то на самом дне, но и оно почти не находит отклика а когда-нибудь, наверное, умолкнут окончательно. — По крайней мере, я очень на это надеюсь. — Мне жаль, — беззвучно прошептал ас мне в спину. — Мне тоже. Так же тихо отозвалась я и, до скрипа сжав челюсти, быстрым шагом направилась прочь, совершенно не желая развивать эту опасную тему. Глава четвертая Когда я вошла, Рик уже крепко спал на грубовато-сколоченной лежанке, совершенно по-детски подложив под щеку пыльную руку. Измученный, грязный, уставший почти до потери сознания. Думаю, если бы я не выгнала его с улицы, он свалился бы сам. минута через две. На глазах у всего лагеря. Хорошо, хоть сюда досюда добрел, гордец иначе даже не знаю, что бы с ним тогда сделала. Сняв с подлокотника стоявший рядом стул, стул и чей-то сравнительно чистый плащ, я осторожно накрыла им спящего мага и, присев на краешек топчина осторожно погладила растрепанную пыльную шевелюру. — Эх, Рик, да чего же ты все-таки мальчишка, упрямый, непримиримый? совсем как я временами. Ну что тебе стоило попросить о помощи? Почему нельзя было просто намекнуть? Я бы поняла, правда. Ни слова насмешки не послышалось бы в твой адрес. Ведь ты и так сотворил настоящее чудо. А вот о самом важном умолчал. Боже, и зачем ты только смолчал? Да провались пропадом этот коридор, если за него пришлось заплатить такую цену. Если бы я успела, если бы поняла все вовремя и поделилась силами раньше, ты бы выстоял, справился, не истратил бы все до капли. А ведь ты потратил много, очень много, почти все, что было отпущено природой. Чудо, что тень до сих пор не забрала тебя к себе. Чудо, что я все-таки успела. Ох, Рит! Совсем ты не бережешь мои нервы. — Спи, — тяжело вздохнула я, стянув перчатку и коснувшись левой ладонью его затылка. — Спи, романтик, погнавшийся за мечтой. — Конечно, мечтать необходимо, стремиться к цели нужно, но не так, чтобы дочерно опалить себе крылья. — Сегодня ты едва не погиб, Рик. Сегодня ты едва успел отойти от края. А еще именно сегодня ты заставил меня пожалеть о своем решении. — Я могу рисковать собой, — отговариваясь долгом, — но ты, все вы... Все вы мне слишком дороги, чтобы терять вас так глупо. Моя рука слабо засветилась, охотно отдавая уставшему магу накопленную знаками силу, и я печально улыбнулась. Видя, как от этого его лицо постепенно расслаблялось. С него ушла недавняя напряженность. Пропали скорбные складки в уголках рта. Разгладились легкие морщинки на веках. А дыхание стало ровным и спокойным, как у младенца. — Спи, — повторила я, снова погладив спутанные волосы. — У тебя всего три часа до подъема. Поэтому спи, друг мой. Спи. И пусть тебе приснится хороший сон. Неожиданно на моей груди завозились и ощутимо царапнули кожу острыми коготками, с поразительной легкостью пропоров насквозь кожаную куртку, плотную рубаху и тонкую поддевку из местного варианта шелка. Вздрогнув от неожиданности, я опустила глаза и с замиранием сердца встретила пристальный откровенно изучающий взгляд двух ярко-золотых зрачков, пылающих в темноте, словно зажженные факелы. — Лин, — сглотнула я, от растерянности, едва не уронив кота на пол. Но Шерри быстро сориентировался, ловко ухватился коготками за ворот, подтянулся и снова на меня взглянул, в упор, своими необычными, слегка раскосыми глазами которых светилось так много, но одновременно не было почти ничего знакомого. — Это ты? — вдруг спросил он неожиданно глубоким, бархатистым, каким-то рыкающим голосом, от которого стены палатки заходили ходуном, а я с ног до головы покрылась холодными мурашками. — Я, лин Хорошо. — удовлетворенно отозвался бывший демон после чего снова закрыл глаза и, по-хозяйски пристроив мордочку на моем плече, снова крепко уснул. Какое-то время я сидела ни жива, ни мертва, с тревогой ожидая, что случится что-нибудь еще. Но он просто сладко сопел мне в шею и больше не собирался говорить. Боже! Я прикрыла глаза и мысленно досчитала до десяти, чтобы успокоить зашедшееся в бешеном галопе сердце. А вот об этом я братикам еще не сказала. И даже намекать не посмела на то, что Лин сейчас, как бы это сказать, совсем не тот, которого они знали. Вернее, на самом деле, именно сейчас он стал настоящим лин хардом Но вот что это означало? Не знаю ни я, ни, наверное, сама Лар. Слишком уж это невероятно. И слишком сильно Лин изменился после того, как я велела ему стать самим собой. Еще тогда, возле тела издыхающего демона, когда меня потряхивало от пережитого, а язык по привычке молол всякую чушь, чтобы хоть как-то разбавить царящую вокруг гнетущую тишину. Конечно, я очень хотела, чтобы он жил. Безумно рада, что у него это все-таки получилось. Но то, кем он стал, и то, как он смотрел на меня последние два дня... Боже, я даже не знаю, что именно натворила. И о чем именно его попросила, когда неистово умоляла в каком-то бреду, чтобы он снова стал цельным. И вот он стал. Мой знакомый до боли ведьмин кот. Вредный попутчик. Ехидный кошак, крылатый конь, самый преданный и верный друг, в которого так неожиданно превратился несносный, эгоистичный демоненок. Я знала форму каждого коготка на его лапках, помнила каждое слово, которое он произнес, знала, чего он боялся.